Глава седьмая, подглава первая. Первый удар пришелся мимо. С десяти шагов грохнул залп. Белолобые, преследуя стрелков, проскочили за саду, едва не отдавив ноги Хайме, и встретили Карлоса и Хитано. Друзья сражались, а они все ждали в кустах на краю прогалины. Пожилой Муэнский сеньор, оставшиеся загонщики и четверка людей Дегуальдо, вооруженные охотничьими рогатинами, и похожими на короткие древние мечи кинжалами. Схватка разгоралась, но Лихана смехсто не двигался, только поглубже нахлобучил охотничью шляпу, беззвучно пошевелил тонкими губами и застыл, словно старая цапля на болоте. Вытавящий шивель было клинок Хайми вздохнул и тихонько вложил его в ножны. Их время еще не пришло, это юноша понимал. Он стоял и смотрел сквозь резные ветки, как дерутся другие обой то катался по прогалиной окчумелым дикобразом, то втягивался в дальние заросли. И тогда оставались лишь хрусты и вскрики. Затем кто-то врывался на поляну, и следом за ним вываливались противники. Хайми по совинному вертел головой, пытаясь отыскать Карлоса. Солдаты орудовали шпагами и тесаками. Между ними метались хитану со своими навахами, не уступавшими длиной иным шпагам. Мелькнул Лопе, сбил посохом двоих и исчез. Родича не было. Ну и что? Всех не разглядеть, а Карлос жив. Конечно, жив. Просто его закрывают кусты, а издали все так похожи. Хорошо, хаммеряне носят колпаки, иначе не разберешь, кого бить. «Фарабундо!» — окликнул Лихана старшего из людей Дегуальда, светловолосого и светлоглазого, словно житель Миттельрайха. Местного наречия хайме не понимал, но Фарабундо быстро глянул на юношу и кивнул. «О чем это они?» О нем, горе, что-то буркнул своим, те задрали головы. Хайме последовал их примеру, но увидел лишь Коршунов. Вы что-то хотел спросить? Мейнс был спокоен, словно собирался к поздней обедне. Я, я хотел бы пригласить вас на обед в честь моего вступления в полк. Будут все? Почту за честь, сеньор Дереваль. Из кустов со свистом выскочила черная змея, полоснула по белым головам. Пара наседавших на раненого, налетчиков мигом позабыла обо всем на свете. Раненый, лишившись противников, повалился в траву. Вожак Хитана перескочил через упавшего и обрушился на Белолобого. Удар! Клинок вываливается из рассеченной руки. Удар! Окровавленные ладони пытаются прикрыть глаза. И последний удар уже Навахой. Бесноватый, корчась, оседает у ног Хитана. Мигелиту на мгновение замирает и вдруг, не выпуская ни кнута, ни Навахи кидается на землю. Перекатывается, вскакивает и пропадает из виду. Тяжело топая, на прогалину врываются трое запоздавших луастов. Не запоздавших, это подкрепление, то самое подкрепление, которое они ждут. Карлос рассчитал верно. Хаммериане заполняют пространство. Суконные спины, грязно-белые головы. Любуетесь? Альфорка, в одной рубахе, лицо в пятнах копоти, но вроде цел. Карлос жив? А что ему сделается? Сеньор Лихана, мы на вас надеемся. Маноло, но альфорка уже исчез. Затопившие прогалинами хэммиряне штурмуют дальние заросли. Кусты за спиной их не волнуют. Карлос на это и рассчитывал. Спустимся немного, велит Лихана, и они бегут вниз. Заросли становятся ниже, приходится пригибаться, перебегая от куста к кусту. Бой скользит навстречу, вверх и в бок. Сквозь отдаляющийся треск и звон Проступают отрывистые команды и какое-то уханье. Хаммеряне расчищают дорогу. Белоголовые фигурки в клубах пыли суетятся среди валунов. По сторонам они не смотрят. Зачем? Под глава, вторая. Клеру расчистил тропу больше, чем наполовину. Правда, не без потерь. Неподвижное тело темнело на освобожденном участке, а двое раненых ожидали день и мясника. Какой-то арбалетчик сторожил баррикаду до последнего. Аркебузиры несколько раз выстрелили по зарослям, и Попист замолчал. То ли поднялся к своим, то ли поймал, наконец, пулю. Матье Лабри отвернулся от суетящихся носильщиков и попытался рассмотреть, что творится на склоне. Увы, для этого холм был слишком заросшим, к тому же папистов подтеснили к вершине. Ясно было одно, бой и не думал кончаться. Мату с Бустоном будут разочарованы, они не привыкли выпускать добычу, но охотников придется оставить. Ничего, мельницы господа рано или поздно размелют и это. Еретиков, пусть они трижды вздохнут в собственной постели, ждет ад. Странные здесь охотники, господин полковник. Крапу неумело прижимал к груди перевязанную руку. И птицы странные. Вы не находите? Птицы, переспросил Лабри. Не нахожу. Как ваши раны? Они унизительны. Мне придется вернуться и отдать долги. Самым трудным будет отыскать наших друзей. Арбалетчика, всадившего в вас болт, вы вряд ли найдете. Заметил Лабри, прикидывая, не пора ли отзывать хотя бы Бустона. Но хозяина вы отыщите без труда. Судя по всему, нас преследуют вельможи из Доньидо. Он вряд ли станет молчать. Вы меня утешили. Щеголь вновь потеснил солдата, но злиться на графа, как прежде, Лабри уже не мог. Он просто пожал плечами и повернулся к завалу, словно для того, чтобы увидеть валящиеся на землю людей и поднявшихся над кустами дымки. Воскресенье господне! Крапу, позабыв о ране, погнал лошадь вперед. Не может быть! Стоять! Рявкнул Лабри, посылая гнидовано перерез следующему под пули болвану. Жить надоело! Господин Лабри! Вы не при дворе! рявкнул полковник. Он отдал бы полжизни за право первым, бросив на проклятых стрелков, но у него был отряд. И у него был приказ. «Отозвать, Клеро!» Голос Лабри был холоден и бесцветен. «Аркебузиров на дорогу! Три залпа! Вымести эти кусты и сразу же прочесать! Крапу, выходили посчитаться со стрелками? Прошу! В вашем распоряжении тридцать человек! Гийом, бери еще полсотни! Поднимешься до того шиповника и ударишь еретиков с тыла!» «Видит Господь, они сами выбрали смерть, как до этого выбрали ересь!» Подглава третья. Они подменили стрелков Альфорки под самым носом луасов, а те ничего не поняли. Стрелки отошли, чтобы вернуться, когда бой откатится вверх. Маноло, на бегу подмигнув Хайме, скрылся в кустах, и тут же перед юношей возник белолобый с тесаком, первый настоящий враг в его жизни. Солдат в нелепом колпаке шагнул вперед, занося руку, сверкнула чужая сталь. Хайми поднял шпагу, а дальше... Дальше все получилось, как на тренировке. Ложный удар, ненужная защита. Сильной частью своего клинка Хайми отбросил чужой в сторону. Правый бок противника был открыт. А теперь кинжал. Как легко вошло, будто бы и не в тело. Повезло, что луасец был лишь тесаком. Вообще повезло. Слева! крыкнул беловолосый горец. «Бесноватые!» Высокий человек с белой головой словно нехотя махнул клинком и пропал. Его сменил солдат с изуродованным лицом. Почти старик. Первый же выпад ветерана едва не стал для Хайми последним, но юноша как-то увернулся. Они замерли друг против друга среди хрипящей свалки. Злые темные глаза завораживали. Подхлестнутое нахлынувшим страхом сердце бешено колотилось хаммерианин был страшен и опытен скольких он уже отправил на тот свет сколько их еще отправит рука Хайми судорожно сжала эфес ветеран усмехнулся показав неровные зубы юноша тряхнул волосами отгоняя навалившуюся слабость и очертя голову ринулся вперед хаммерианин рассмеялся и слегка шевельнул рукой раздался отвратительный хруст горская рогатина вошла в белолобу миребер Хайме пролетел мимо упавшего врага, запнувшись обо что-то податливое и неживое, выскочил из зарослей и замер, сжимая клинки, не зная, что дальше. Впереди очень близко лежала дорога, пустая. Таскавшие камни белолобы отошли под прикрытие аркебузиров, а те торчали недобеленными столбами. Прицельно бить они не могли, мешали солнце в глаза и густая листва. Хайме завертел головой, соображая, куда бежать. Совсем рядом рухнул хаммерианин, покатился вниз по рыжему склону. Выскочивший следом за юношей Фарабунду поудобнее перехватил ставшую красной рогатину, что-то крикнул. Хайми не понял, но бросился к горцу. Сверкнуло, отразясь от клетка солнце. На перерез мчался здоровенный луасец. Юноша развернулся навстречу, но солдат пробежал мимо. Хайми обернулся. Ниже по склону белолобы прижали кого-то к камням. Кажется, лихану и одного из загонщиков. За спинами нападавших было не разобрать, но бегущего на подмогу луасца Хайми остановил. Белолубы подернул плечами и замахнулся. Левша целит в голову. Юноша отпрыгнул, луасец, уворачиваясь от кинжала тоже, и налетел на фарабунду. Облизнув губы, Хайми глянул вниз. Лихана остался один, но его спину прикрывал камень. Муэнец сделал выпад. Хайми скрипнул зубами и обернулся на топот. «Удар! Чужая кровь на лице!» Полный ненависти взгляд и смерть, тоже чужая. Юноша перешагнул длинное тело, он опять был один. Слева трое горцев вовсю орудовали рогатинами. Справа упал загончик, а Фарабунда сцепился сразу с двумя. Помочь? Хами оглянулся на Лихану. В пыли и мелькании спин и рук ничего не было видно. Но будь Муэнис мертв, белолобые занялись живыми. Хами тряхнул головой и бросился на помощь. Сзади кричат, неважно, а вот и противник. Скрещенные клинки, удар парирования. Он ответит, он знает, как отвечать. Тяжелая дубина ломает луасту руку, и тут же второй конец врезается в суконный лоб. «Не дури!» — рявкает загонщик. «Держимся вместе! А теперь к сеньору!» Подглава четвертая. Паписты не стали отступать, приняв бой в тех самых зарослях, откуда стреляли. Сошли с ума? Может и так. Господь, решив наказать, лишает разума. Что ж, тем лучше. Гийом и Крапу пожмут друг друга руки на могиле еретиков. Возможно, даже померятся, но Гийому лучше бы поторопиться. Паписты огрызаются, как звери. Да они звери и есть, упрямые, злобные, дикие. И это даже хорошо. Резать монахов и паломников – дело не солдат, а палачей. Но муэнские охотники развязали слугам Господа руки. Ансийцы пролили и кровь, да она на их головы. Лабри опустил трубу, чтобы протереть уставшие глаза, а когда вновь поднял, понял, почему пописки не отступили. Сверху от на наперерез солдатам гиомы спешил новый отряд. Склон был довольно крут и усыпан валунами, но странные фигуры прыгали по камням, словно горные бараны. Что-то яростное сверкнуло раз, другой, третий. Лабри, не веря уставшим глазам, сунул трубу роже. «Посмотри, что там?» «Сейчас, господин полковник!» ШТ-младший сжал окуляр, словно шпагу. «Мой полковник, они! Они в доспехах!» «Значит, не показалось. Это солнце отражается от металла, что нацепили на себя прыгуны. И как же легко и быстро они двигаются!» «Надо же! Доспехи!» Буркнул Лабри, злясь на попистов и почему-то на себя. Крапу, будь он рядом, сказал бы что-то вроде «И чего только в этой глуши не встретишь!» Но граф со своими ранами в бою а Матье Лабри торчит на обочине. «Господин полковник!» простонал Роже. «Господин полковник! Что же это?» Надо было прикрыкнуть на забывшуюся лейтенанта и отобрать трубу. Но Лабри не крикнул и не отобрал. Своими дальнозоркими глазами он видел, как фигуры в доспехах врезаются в бок наступающим, как начинается резня. Солнце дробилось не только на шлемах и керасах, но и на клинках, которых не видели на полях сражений уже лет сто. Сейчас с этими мечами вышло семеро, против полусотни, но каждый удар забирает по жизни. Адская семерка стальным клином шла вперед, выкашивая солдат, как пшеницу. А вокруг клубилась пыль, и хмурой стеной вставали заросли. На склоне шел бой, и только Господь ведал, что там творится, и сколько еретиков скрывает кровавый холм.